3. Потом он пришёл к выводу, что вскоре после последнего слабого крика Сюзанны должно быть начал петь песню, которую слышал по радиоприёмнику Misses Show. Но точно сказать, конечно, не мог. С таким же успехом можно пытаться засечь зарождение головной боли или момент, когда ты точно осознаешь, что у тебя простуда. В чём Джейк мог быть уверен? так это в непрекращающемся грохоте выстрелов. А однажды пуля с воем отрикошетила от стены. Но все это происходило далеко позади, очень далеко. Так что он перестал пригибаться при каждом выстреле, а потом и оглядываться. А кроме того, Иш убегал вперед, быстро-быстро переставляя мохнатые лапы. В стенах и под полом стучали и хрипели неведомые машины. На полу появились стальные рельсы. Джейк предположил, что когда-то здесь курсировал трамвайчик, избавлявший туристов от необходимости преодолевать коридор на своих двоих. Через одинаковые интервалы Джейк видел на стенах строгие надписи: "Впереди Патриция. Федик, синий пропуск при вас". В некоторых местах плитки осыпались, в других рельсы исчезли, кое-где застоявшаяся, кишащая паразитами вода заполняла выбоины в полу. Два или три раза Иш и Джейк прошли мимо каких-то транспортных средств, нечто среднего между тележкой, на которой игроки ездят по полю для гольфа, и дрезиной. Прошли они мимо робота с головой, похожей на большую репу. Робот тускло сверкнул красными глазами и прохрипел одно слово, вроде бы: "Стоять!" Джейк поднял Арису, не зная, поможет ли она остановить робота, если он двинется за ним. Но робот не шевельнулся. Должно быть, на вспышку глаз ушла последняя талика энергии, еще остававшейся в аккумуляторах, атомных или каких-то еще, которые питали системы жизнедеятельности робота. Тут и там стены изрисовали граффити. Две надписи показались ему знакомыми. «Да здравствует Алый Король» с красным глазом над «И» вместо птички и «Панго Сканг 84». Да уж...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 Он замолк. Стало противно, что он бормочет этот мотивчик, как древнее заклинание. Крикнул Ишу, чтобы тот остановился. Подожди мне, нужно отлить, малыш. Откликнулся ушастик-путаник, а яркие глазки и ушки торчком дополнили фразу. Только поторопись. Джей карасил мочой одну из выложенных плиткой стен. В швы между квадратами кафеля въелась какая-то зеленоватая грязь. Джейк также прислушался, нет ли погони, и его усилия не пропали даром. Кто его преследовал, в каком количестве? Роланд, наверное, смог бы ответить на эти вопросы. Джейк нет. Если судить по разносящемуся по коридору эху, следом бежал целый полк. И когда Джейк Чембер стряхивал последние капли, до него дошло, что от Цукалыгану более никогда такого не сделать. Он уже не улыбнётся ему Джейку. Не наставит на него палец, не перекрестится перед едой, потому что его убили. Отняли у него жизнь, остановили дыхание и пульс. И если не считать снов, отец Калагон покинул эту историю. Джейк заплакал. И как и улыбка, слёзы вновь превратили его в ребёнка. Иш, которому не терпелось следовать за запахом Сюзанны, повернулся, посмотрел на Джейка. На его мордочке определенно читалась озабоченность. «Все нормально!» Джейк застегнул ширинку, потом вытер слезы тыльной стороной ладони. Да только о нормальности не могло быть и речи. Его переполняли печаль, злость, страх перед низшими людьми, которые неумолимо настигали его, раз уж он стоял на месте. Теперь, когда адреналин постепенно выводился из крови, Джейк вдруг почувствовал, что голоден и устал. Только устал, просто валится с ног от изнеможения. Он не мог вспомнить, когда спал в последний раз. Его засосало в дверь, и он оказался в Нью-Йорке. Это он помнил. Помнил, как Иш едва не угодил под такси, помнил проповедника Бога-бомбы, имя которого вызвало у него ассоциации с Джимми Кэгни. играющего Джорджа Ковина в старом чёрно-белом фильме, который он смотрел ещё маленьким в своей комнате. Потому что теперь он это понимал, в том фильме была песня о парне по фамилии Харриган. H A двойное R I Харриган это я. Всё это он мог вспомнить. А вот когда в последний раз съел корочку. Эйк. Цявкнул и ш неумолимый, как судьба. «Если у шастиков-путанников и наступает момент, когда они выбиваются из сил, — устало подумал Джейк, — то Ишь к нему еще не приблизился». «Эйк! Эйк!» «Да-да!» — согласился он, отталкиваясь от стены. «Эйк! Эйк! Теперь бежать-бежать! Давай, ищи Сюзанну!» Ему хотелось брести, с трудом переставляя ноги, но об этом не могло быть и речи. Обычный шаг и то не годился». Так что Джейк заставлял ноги бежать трусцой и вновь начал напевать себе под нос. На этот раз слова песни. «Где-то в джунглях, громадных джунглях, Лев сегодня спит. Где-то в джунглях, спокойных джунглях, Лев сегодня спит. О-о-о-о!» А потом вновь перешел на что-то бессмысленное – Авиммаве, авиммаве, авиммаве, авиммаве, авиммаве, авиммаве. Услышанное когда-то по радиоприёмнику на кухне, всегда настроенному на волну радиостанции WCBS, отдающей предпочтение старым песням. А может из какого-то фильма, от которого в памяти осталась только эта песня. Песня не из Денди Янки Дудла а из какого-то другого фильма с ужасными монстрами. Которую он видел маленьким мальчиком, когда, возможно, еще не вылез из пеленок. Подгузников. У деревни, тихой деревни, лев сегодня спит. У деревни, мирной деревни, лев сегодня спит. У-у-у-у! А вы-м-а-ве, а вы-м-а-ве, а вы-м-а-ве, а вы-м-а-ве! Джейк остановился, тяжело дыша, потирая бок. В боку кололо, но не сильно. Пока не так сильно. Боль не проникала достаточно глубоко, чтобы остановить его. Но это грязь. Зеленоватая грязь, которая вдруг начала выдавливаться из швов между кафельными плитками. Она выдавливалась сквозь древнюю затирку и разрушала кафель. Потому что это происходило в джунгле. «Глубоко под городом, глубоко, как в катакомбах». «Ой, мове!» «Или как...» «Эйш!» — позвал он сквозь растрескавшиеся губы. «Господи, как же ему хотелось пить!» «Эйш! Это не грязь, это... трава!» «Или сорняки, или...» «Эйш!» отозвался именем своего друга, но Джейк его и не услышал. Никуда не делось эхо от топота преследователей. Более того, оно заметно приблизилось. Но Джейк проигнорировал и эти звуки. Трава, растущая из выложенной кафелем стены, сокрушающая стену. Джейк посмотрел вниз и увидел ещё траву. Много-много травы, ярко-зелёной, сверкающей под флуоресцентными лампами, растущей на полу. На кусочке разбитого кафеля теперь более всего напоминали осколки костей древних людей, которые жили и строили до того, как лучи начали разрушаться, а мир двигаться. Джейк наклонился, сунул руку в траву, поднял кусочки разбитого кафеля, но также и землю, землю джунглей, каких-то глубоких катакомб. или мохилы, или возможно, какой-то жучок-паучок полз по пригоршне земли, которую Джейк поднял с пола, с красной отметиной на чёрной спине, напоминающей кровавую улыбку, и мальчик отбросил его с криком отвращения. Клеймо короля, ты говоришь, правильно. Он пришел в себя и осознал, что стоит, опустившись на одно колено, занимаясь археологическими раскопками, как герой в каком-то старом фильме, тогда как бегущие по следу собаки настигают его. И Иш смотрел на него. Глаза сверкали тревогой. «Эйк! Эйк! Эйк!» «Да!» — он заставил себя подняться. «Я иду, Иш. Но что это за место?» Ишь понятия не имел, чем вызвана озабоченность, которую он слышал в голосе своего Кодина. Он видел перед собой то же, что и прежде. А бонял то же, что и прежде. Ее запах. Мальчик просил его найти, следовать за ним. Этот запах становился все свежее. Ишь побежал дальше по ясному следу.